Известна гипотеза о цивилизации дельфинов на нашей планете. Независимо от своей состоятельности или несостоятельности, она принесла пользу, ибо тоже содействовала преодолению антропоцентризма. Иногда можно услышать рассуждения о коллективном разуме общественных насекомых. Это предположение кажется особенно фантастичным, но его эвристическая ценность не вызывает сомнений. Долгое время процессы мышления человек считал исключительно прерогативой своего мозга. Действительно, в нашей нервной системе материя обрела невероятную тонкость и сложность. Но все-таки мышление нельзя связывать с одним и только одним субстратом, хотя бы и таким высокосовершенным, как материя человеческого мозга. Мы уже построили мыслящие машины. Пусть их мышление не является таким гибким и творческим, как наше, но это все же несомненно мышление. Для его функционирования вовсе не нужна органическая нервная ткань. Она оказалась вполне заменимой техническими блоками. Между мозгом и машиной Есть безусловный сущностный изоморфизм, однако и субстрат, и конструктивное построение здесь совершенно различны. Кибернетика тоже содействует преодолению антропоцентризма. Хотя в кибернетических устройствах моделируется человеческое мышление, но все-таки становится ясным, что это мышление может осуществляться на иной уровне не антропоморфной основе. Могут ли быть какие-нибудь иные, не технические подобия наших нервных структур? Было бы странным услышать отрицательный ответ на этот вопрос. В принципе, вполне мыслимо биологическая кибернетика. Технические узлы в ней будут заменены живыми системами. Представьте себе гигантский мозг, где вместо электронных ячеек используются особи растений или насекомых. Соединенные в одну сложнейшую схему, они станут работать как нечто целое. Мозг пчелы или зависть растения устроена сложнее любого диода. Поэтому их бионическое использование в будущих ЭВМ исключить нельзя. Конечно, до такой кибернетической бионики очень далеко, но предсказывать ее некоторые узловые черты можно уже сегодня. А теперь фантастика. Представим себе, что растения где-то уже соединились в интегральную схему и стали мыслить. Как произошло соединение? Предположим, с помощью единой корневой системы. Или через биополевое взаимодействие. Для нас это довольно частные детали. А главный факт. Конечно же, факт фантастический. Но предположим, что достоверный. В космосе родилась мыслящая фитосфера. Как-то белой ночью я пришел на свои любимые скалы. Есть у меня там заветное место, валун на высоком плато, а возле него несколько цветущих смолевок. Это ночные травы. Благоухать они начинают после восхода солнца. В их белых ажурных лепестках сосредоточилось все волшебство белой ночи. Я пристроился около смолевки, вынул блокнот для записей. Но что-то меня насторожило в облике любимого растения. Внимательно присмотревшись к нему, я понял, почему смолевка мне показалась необычной. Все ее венчики были обращены в одну сторону, и мне почудилось, что они медленно-медленно поворачиваются. Я был ошеломлен явной странностью в положении венчиков.